Глава пятнадцатая Оборотень сидел на диване в гостиной, что-то тщательно рассматривал в своем телефоне. При моем появлении он скинул голову и стал подниматься. «Сидите!» – махнула рукой. Егор был бледен, и мне показалось весьма утомлен. Когда я присела в кресло рядом с ним, оборотень поспешил промолвить. «Жизнь Данила уже вне опасности. Все хорошо, вам не о чем волноваться». «Знаю». Татьяна мне вкратце сообщила. «Расскажите, пожалуйста, что случилось? Где Елена Александровна? Я за нее очень волнуюсь». Мы были вынуждены отвезти эту волчицу в одну из наших частных клиник. Ранение пришлось в район шеи. Она потеряла много крови. Пуля, застрявшая в теле, не позволила ей сменить облик. К сожалению, возникла опасность жизни и потребовалось хирургическое вмешательство. «Что?» — охнула я. — Но почему? Кто? Как? Что с ней сейчас? — Не волнуйтесь, операция уже закончилась. Я совсем недавно общался с сотрудницей клиники. Елена Александровна слаба, но угроза жизни миновала. Несколько дней ее продержат в медикаментозном сне, чтобы восстановление прошло быстрее. — Промолвил Егора, потом уточнил. — Яра Олеговна, скажите, у вас есть враги? — Нет. Почнула головой, а затем, вспомнив о Варваре, пожала плечами. Хотя теперь и не знаю. В последнее время многое изменилось. А почему вы спрашиваете? «Эту ловушку подстроили для вас», – промолвил мужчина. «В смысле?» – изумленно посмотрела на него. Данил предположил, что вас на квартиру вызвали специально. Он посчитал, что, возможно, бывшая невесты Альфа решила отомстить за расстроенную помолвку. Чтобы предотвратить беду, часть волков нашей стаи поехала вперед. Они осмотрели округу и клянутся, что ничего подозрительного не увидели. И тем не менее, едва Данил и Елена Александровна вышла из машины, в них начали стрелять со всех сторон. — Во дворе моего дома, — не веря своим ушам, уточнила я, — случившееся казалось каким-то невероятным. — Да, прямо у подъезда, — кивнул Егор. Стрелков было несколько. Они расположились на разных уровнях. Один из этажей соседнего дома, чей-то балкон, крыша. Все подготовили так, чтобы сделать из мишеней настоящее решето. Их главной целью явно была женщина. «Почему?» – шепотом спросила я. Первые пули были направлены в нее, но Данил смог закрыть Елену Александровну своим телом, став живым щитом. От нескольких выстрелов ей удалось вернуться самостоятельно, благодаря звериному чутью и ловкости. Но один все-таки достиг цели. Приложив ладони к груди, молча слушала его чувствуя, как земля уходит из-под ног. Страшно было представить, что случилось бы, если бы там оказалась я. Вы поймите, человеку в такой ситуации не выжить. Поэтому мне важно знать, кому вы так могли помешать, что вас решили уничтожить. Егор замолчал, не сводя с меня задумчивого взгляда. «Подумайте, может, вы чего-то не договариваете? «У меня никогда не было врагов», – тихо промолвила я, будучи в этом абсолютно уверена. «Кому может помешать обычная девушка? Без семьи, денег, положение в обществе. Мои одноклассники и однокурсники – простые люди, а оружие, киллеры, ловушки – это не про нас». «Вы особенное, заметил Егор. «Истинная избранница Альфы Стаи, мать его наследников». «Так распорядилась судьба. Моей заслуги в этом нет. Единственная, с кем у меня произошел конфликт – Варвара, невеста Богдана. Но не думаю, что она решилась бы на такое». «Эту версию уже проверяют. Нам хотелось бы знать, кто еще мог желать вам смерти». «Не знаю», – качнула головой. Не понимаю. Да и вообще, вы говорите, что готовилось покушение на меня. Так зачем стреляли в Елену Александровну? Мы с ней совершенно не похожи. Ошибаетесь. У вас один типаж: светлые волосы, невысокий рост, хрупкая фигура. Кроме того, точно знали, с кем вы должны приехать. Думаю, вас просто перепутали. Богдан в курсе случившегося, уточнила я. Да. — поспешил ответить мужчина. — Яра Олеговна, дом надежно охраняется, и вам переживать не о чем. — Я понимаю, — растерянно кивнула в ответ. — Сейчас мне пора, — оборотень поднялся. — Если вам что-то понадобится, сообщите охране у ворот. Мужчина направился к выходу. Он почти вышел, когда я окликнула его. — Егор, подождите! Волк обернулся. Подойдя к нему, я попросила. «Если появятся новости, сообщите мне, пожалуйста». «Да, конечно», – послышалась в ответ, и затем оборотень вышел. Оставшись в одиночестве, приложила ладонь к колбу. Голова шла кругом от таких неожиданных новостей. Ощущать себя чьей-то мишенью было крайне неприятно. Страх липкой паутины опутал меня изнутри, и даже дышать стало сложно. Я не знала, что думать, что делать». И самое главное, было непонятно, кто на подобное решился. Кому нужна моя жизнь? Да никому уж на самом деле. Но покушение же было. Автоматически подумала о Варваре. Но в голове не укладывалось, что женщина может быть такой жестокой. Промелькнула мысль, а что если Данил ошибся в своих выводах? Но выяснить так ли это на самом деле или нет, пока возможности не было. Я решила его навестить, а поговорить мы сможем, как только ему станет легче. Поднявшись по ступенькам, огляделась. Найти в комнату, в которой расположили оборотня, было нетрудно. В коридоре отчетливо чувствовался яркий выраженный запах лекарств. Да и дверь оказалась чуть приоткрытой. Заглянув в щель, увидела часть постели, прикроватную тумбочку со множеством бутыльков, мужскую одежду на стуле. Толкнув дверь, осторожно вошла в комнату. темно голубые шторы частично закрывали окно, создавая полумрак. Данил, бледный как полотно, лежал неподвижно в постели. Его грудь была перебинтована, на плече расплывался яркий синяк. Оборотень выглядел весьма паршиво. Я подошла ближе и прислушалась. Мне показалось, что мужчина не дышит, и это безумно напугало. Резко шагнув к постели, присела на краешек и, положив ладонь на грудь оборотня, наклонилась. Раз, два, три. Дыхание было, только очень слабое, еле слышное. Видимо, Данил крепко спал под воздействием медикаментов. С облегчением вздохнув, стала вставать. И тут внезапно мужская крепкая рука обняла за талию, не позволяя пошевелиться. Испуганно замерев на секунду, посмотрела на мужчину. Его глаза были закрыты, дыхание размерено. Он продолжал все так же безмятежно спать. Копыталась вырваться, но рука еще крепче прижала меня к сильному мужскому телу. Данил сморщился, глубоко вздохнул, а потом на его губах появилась улыбка. Не понимая, что происходит, дернулась в сторону, и мне удалось вырваться. Я тут же поспешила покинуть спальню. Уже вылетев из комнаты, я буквально наткнулась на Татьяну, едва не сбив ее с ног. «Ой!» – воскликнули мы одновременно. «Что вы тут делали?» уточнила волчица, подозрительно глядя на меня. Пришла посмотреть, как Данил. «Яра! На вас аромат чужого самца!» В глазах женщины отчетливо читалось удивление. «Вы прикасались к нему? Запах очень сильный. Мне показалось, что он не дышит, и пришлось подойти к постели. Разве это преступление?» Сначала я хотела рассказать Татьяне, что случилось. Надеюсь, что она сможет объяснить странное поведение своего сородича. Но потом... У меня промелькнула мысль, что лучше об этом никому не говорить. И я промолчала. Нет, но это может вызвать ревность Альфы. Вам лучше к этой спальне не подходить. Услышав эти слова, хотела возмутиться. А потом вспомнила тот момент, когда Богдана охватила ревность. Татьяна была права. Я не подумала об этом. Понимаю. Женщина послала мне улыбку. «Не переживайте, я никому не скажу. А вам лучше принять душ. Это поможет смыть аромат чужого самца». «Спасибо», — искренне поблагодарила ее. «А где дети? Вы оставили их одних?» «Малыши уснули. Пусть отдыхают. Если вы не против, я пока займусь обедом. Теперь некоторое время нам с вами придется хозяйничать самим, пока Елена Александровна не вернется». «Хорошо, но сначала я сбегаю в душ». «Конечно», – кивнула женщина. Чуткий нюх оборотней казался мне чем-то сверхъестественным. Понимая, что может произойти конфликт, несколько раз тщательно прошлась губкой по телу, а для надежности вымыла еще и волосы. Переодевшись в удобную домашнюю одежду, спешно высушила волосы феном, позволяя светлым локонам рассыпаться по спине, и направилась к детям. «Я все». Вы можете заниматься делами, а я пригляжу за детишками, сообщила Татьяне и замолчала на полусловие, потому что в кресле рядом с колыбелями сидел Богдан. Резко поднявшись, он спешно подошел ко мне и заключил в крепкие объятия. Двойняшки, накупанные и сытые, безмятежно спали в своих кроватках. Замерев над детскими колыбелями, рассматривала их и улыбалась. Брат и сестра были очень похожи. и даже во сне одинаково хмурились и сосредоточенно сосали соски. Вечер они провели весьма активно. Играли с отцом, общались со мной, а еще на перебой на зло папе пытались произнести слово «мама». И если у Вики выходило через раз «ама», то у Марка получалось только «а». -а, -а». При этом малыш махал руками, громко кричал и всеми возможными способами выражал свои эмоции. «Сынок». «Скажи, папа!» – просил Богдан. «Доченька, а ты?» Только вот дети стояли на своем и новых слов изучать не желали. «Спят!» – услышала за спиной мужской шепот. Обернувшись, кивнула и приложила палец к губам. Укрыв малышей пеленками, на носочках выскользнула из спальни. «Я отпустил Татьяну домой!» – сообщил Богдан. «Сегодня был сложный день, и всем надо отдохнуть!» Теперь, когда Елена Александровна в больнице, ей предстоит одной заниматься ведением хозяйства. Она все знает, и я ей полностью доверяю. А дети? С двойняшками сложнее. Нужно найти какую-нибудь временную няню, которая присмотрит за ними. Мужчина нахмурился. Только вот пока не знаю, кого. Я сама займусь детьми. Богдан изумленно посмотрел на меня и уточнил. Уверена? Ведь малышам потребуется все твое время. О работе в офисе временно придется забыть. Елена Александровна пострадала из-за меня. Присмотреть за детьми – это самое малое, что я могу сделать. Поужинаем? Внезапно предложил Богдан. Татьяна накрыла на стол. Идем. Когда мы спускались по лестнице, оборотень взял меня за руку и легонько сжал пальцы. Поймав мой вопросительный взгляд, Богдан вздохнул. «Если бы ты знала, как я за тебя испугался. Нет ничего хуже бессилия. Ты здесь, я там, между нами километры. Яра, как же хорошо, что ты осталась дома. Если бы что-то случилось, я бы этого просто не пережил». «Пострадал Данил. Елена Александровна. Твои люди. Не понимаю, кому могла понадобиться моя жизнь». Богдан молча помог мне сесть за стол и занял место напротив. Положив на мою тарелку кусок жареного мяса и овощи, он задумчиво протянул. — Все указывает на Варвару. Но мне кажется, она просто на подобное не способна. — Почему? Обиженная женщина — страшный враг. — Да, это верно, — согласился Богдан. Но Варвары импульсивна и вспыльчива. Чтобы подготовить такое продуманное покушение, нужна холодная голова и выдержка. «Не знаю», – пожала плечами, – «но врагов у меня нет и не было никогда. Расскажешь, как прошел твой разговор с родителями?» «Плохо», – вздохнул волк. «Отец Варвары был в ярости от таких новостей и даже сначала не поверил в то, что я встретил истинную пару». «Почему?» Ведь для оборотней это священно, и подобным никто шутить не будет. Не так ли? Так. Но новости оказались действительно ошеломительными. Разговор был сложным. Но все, что тебе необходимо знать, помолвка расторгнута. Кивнов подумала, что, возможно, пристрелить меня придумал отец Варвары. Но вслух этого говорить не стало, Ведь об оборотнях мало что знала и с выводами решила не торопиться. Богдан открыл бутылку вина и уточнил. «Выпьешь?» В ответ качнула головой. «Спасибо, но я не хочу. Сегодня буду ночевать с детьми, раз Татьяны нет, и сон должен быть очень чутким». «На днях приедут мои родители», как бы, между прочим, сообщил Богдан. «Они хотят познакомиться с тобой и внуками». «И как они восприняли новости?» «Ну, думаю, не поверили мне. Именно поэтому и собрались приехать». Я пристально посмотрела на него и уточнила. «Ты считаешь, нам нужно познакомиться? Мне кажется, для этого еще слишком рано». «Нет». Мужчина отрезал кусочек мяса и положил его в рот. «Пусть удостоверится, что мы истинная пара». «Это как?» «Между нами существует невидимая связь. Человеку увидеть ее нельзя. А вот зверь, подчиняющийся инстинктам, сразу ее почувствует». «Родители поймут, как много ты для меня значишь, и примут в нашу семью». «Уверен в этом», – не смогла скрыть своего скепсиса. «С моим появлением планы многих полетели в бездну, и, насколько я понимаю, все недовольны». «Притяжение истинной пары сильнее всех инстинктов». Вздохнув, подняла взгляд на Богдана и призналась. «Я вот совсем не уверена, что нам с твоими родителями надо встречаться». «Почему?» «Пока непонятно, что будет дальше. Знаешь, я жила спокойно, а потом появился ты. И теперь моя жизнь напоминает боевик». «Яра, я решу этот вопрос», – заверил Богдан. «И найду тех, кто посмел покуситься на тебя». «А ты не думал о том, что целью была не я, а ты?» Волк изумленно замер. Некоторое время он задумчиво смотрел на меня, а потом промолвил. «Думаешь?» «Да». Даев овощи и мясо, положила столовые приборы на тарелку. «Почему?» Богдан сделал глоток вина. «Мне интересно твое мнение. Возможно, я что-то упускаю. Нужен взгляд со стороны». «Знаешь, пока тебя не было в моей жизни, все шло спокойно. Я обычная девушка, таких тысячи. Нет богатства, знатных родителей, каких-то жутких тайн. Никому до меня нет и не было дела». а теперь вот сам подумай кому нужна моя жизнь появился ты и началась ерунда яра виновато вздохнул богдан мы во всем обязательно разберемся главное чтобы меня до этого момента не убили мужчина недовольно нахмурился мои слова ему явно не понравились но я сказала правду и возразить ему было нечего поджав губы не отвернулся и некоторое время молчал Ты закончил ужинать? Да. Тогда уберу со стола. Собрав остатки ужина, унесла их в холодильник, затем отправила пустые тарелки в посудомоечную машину. Когда вернулась в гостиную, Богдан пил вино, расположившись в кресле. Я, наверное, пойду, сообщила мужчине. Надо еще зайти проверить Данила. Не надо. У него была медицинская сестра. Сделали очередной уколу он проспит до утра. Ну и хорошо. Тогда спокойной ночи. «Подожди», – послышалась в ответ. Изумленно уставилась на оборотня. «Присядь», – мужчина кивнул на диван. «Мы не договорили». Спорить не хотела, поэтому просто выполнила его просьбу. Богдан сделал еще глоток вина и промолвил. «Я не хочу, чтобы сегодняшняя ситуация повторилась. Пока непонятна цель преступника, твоя жизнь находится под угрозой. Но мы можем все изменить». «Интересно, как?» «В моих силах дать тебе защиту и долголетие, но для этого мы должны вступить в брачный союз». «Что?» – хрипло прошептала, невольно подумав, что неправильно поняла слова мужчины. «Мы должны вступить в брак и пройти обряд соединения жизней. В этом случае ты обретешь силу, а я – уверенность в том, что тебе больше ничего не будет угрожать». «Богдан, о чем ты говоришь?» О том, что сейчас ты уязвима, а я не знаю, кто наш враг и его цели. Если мешаешь ты, то после нашего союза смысла в твоей смерти не будет. Ведь погибнешь ты, погибну и я. А если хотят достать меня, дополнительная защита тебе жизненно необходима». «Ты это сейчас серьезно?» Пристально посмотрела на своего собеседника. «Брак – это не шутка». Мы слишком мало с тобой знакомы, чтобы рассматривать такой серьезный шаг. Яра, ты смотришь на ситуацию с позиции человека. Я же все вижу по-другому. Ты – моя истинная пара. Женщина, посланная самой судьбой. Мы идеально подходим друг к другу. Это так, даже если ты мне сейчас не веришь. Наш союз будет наполнен гармонией. Поэтому какой смысл откладывать неизбежное? «Богдан!» – простонала в ответ, обхватив лицо ладонями. «Прежде всего для брака важна любовь, обоюдные чувства. Разве это непонятно?» «Тебя волнует это!» На мужских губах заиграла улыбка. «Я люблю тебя, Яра, люблю!» От подобного признания я разозлилась, «Ведь было понятно, что волк сейчас сказал то, что я хотела услышать». Подскочив, качнула головой. «Богдан!» «Жизнь не шутка, и мне жаль, что ты этого не понимаешь. Для тебя слово «люблю» ничего не значит, и это страшно». «Да с чего ты это взяла?» «Потому что ты с легкостью произнес его, а ведь мы едва с тобой знакомы». «Яра!» Богдан явно разозлился. «Ты не слышишь меня. Наш союз – вопрос решенный». «Это ты так решил, но не я. Мне брак без любви не нужен». милая. «Я тебе не милая!» Разозлившись, прищурилась и сообщила. «Богдан, ты извини, но выйти замуж за тебя я не готова». «Почему?» «Потому что не люблю». Посчитав, что больше смысла в нашем однобоком разговоре нет, направилась к детям. Внутри все кипело от ярости. Невольно подумала о том, что Богдан умеет испортить настроение. И так все вокруг было плохо. Кардинальные перемены в жизни меня совершенно не радовали. А уж такое замужество. Нет, нет и еще раз нет. Поднявшись в детскую, удостоверилась, что малыши спят и побрела в ванную. После водных процедур переоделась в ночную сорочку и устроилась на постели рядом с двойняшками. Потушив свет, закрыла глаза и постаралась отрешиться от всего.